В двухфутовый слой жидкой грязи, а банка покатилась прочь и разбила чайную чашку. Тут мы все взбесились. Мы перенесли банку на берег, и Гаррис отправился в поле и отыскал...